Глава 10. И даже друзья не могут поверить. Всю обратную дорогу я смотрел по сторонам, силясь запомнить каждый ее миллиметр. Я понятия не имел, каким образом придется возвращаться. Бежать за этим на поклон к Золотовой желания нет. К тому же я собирался возвращаться не один, но протащить в убежище еще и друга, а, возможно, не только его. На данный момент четкого решения не было. Скорее всего, добираться самостоятельно — наилучший выход, а значит, все же необходимо знать направление. Да, пора бы еще обзавестись телефоном. Номера давно хранятся в облаке, плюс мессенджеры вернут практически все контакты. Но что делать дальше? Определенно нужны деньги. И много. Надеюсь, мои счета все еще активны. В противном случае будет непросто хотя всегда можно что-то придумать. К моему удивлению, Александра Сергеевна лишь подбросила меня к аэропорту, но сама никуда лететь не собиралась. Я, конечно, понимал, что свои проблемы мне нужно решать самостоятельно, однако все равно почувствовал себя некомфортно, будто меня бросили, предали. Мне казалось, она должна лететь в Москву вместе со мной, ведь Голованов все еще находится там. Выходит, ошибся. «Держите, Глеб Николаевич». Человек на переднем сиденье протянул мне пухлый бумажный конверт. «Что это?» Удивленно взглянул на него я, но конверт все же принял. «Ваши новые документы», — вежливо ответил тот. «Спасибо», — поблагодарил его я и, не дождавшись продолжения, покинул машину. «Как-то сам я даже и не подумал, что мне они нужны. А ведь действительно, куда бы я улетел без паспорта?» Если сюда мы добирались частным самолетом и даже у Золотовой его запросили, что уж говорить об одиноком подростке? «Так, Глеб, пора включать мозги. Важны любые мелочи, иначе долго тебе не продержаться», — подумал я и, не оборачиваясь, пошел к зданию аэропорта. Пройдя через рамку металлодетектора, я отыскал глазами свободное место и уселся в неудобное кресло. Конверт лежал на коленях, а я ничего не видящим взглядом уставился куда-то вдаль. Мне нужен план, хоть какой. Я просто должен понимать, что делать и в каком порядке. Больше нельзя вот так бегать по стране, не имея конкретной цели. Значит, первое и самое важное забрать артефакт у Шизы. Что делать с ней, да и с ним, буду решать по обстоятельствам. Но стоит признаться самому себе, язык прямо-таки чешется рассказать ей все. Я даже улыбнулся, представив себе ее лицо и взгляд полный недоверия. Ладно, буду надеяться, с ней проблем не возникнет. Второе — это Витек. Думаю, с ним тоже все пройдет гладко. Но вот его семья... Вряд ли Дмитрий Анатольевич согласится бросить бизнес и деньги из-за какого-то бреда малолетки. Лично я бы на его месте скорую вызвал и настрого запретил сыну общаться с таким дебилом. А доказательств у меня ноль. Те доводы, которыми я располагаю, больше походят на конспирологию, нежели на реальные факты. И как это ни прискорбно понимать, но самым лучшим доказательством будет начало конца. Лишь бы не получилось так, что уже поздно. Ладно, более или менее это все подходит под разряд плана. Сырого, непродуманного и крайне тупого, но уж какой есть. Взгляд упал на конверт. Для того, чтобы держать в нем обычный паспорт, слишком уж он тяжелый и пухлый. Я осмотрелся по сторонам, словно боялся, что кто-то за мной подсматривает, и вскрыл упаковку. В руки выскользнула пачка бумаг, сшитая нитками, которые зафиксировали с обратной стороны печатью и подписью нотариуса. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, это мое наследство. Пока я проводил время за тренировками, Золотова озаботилось моими деньгами. Сюда же при помощи металлического зажима прикрепили сам паспорт и еще один небольшой конверт. В таких обычно выдаются банковские карты. Ну вот, большая часть проблем отвалилась. Пробормотал я и первым делом сунул паспорт в карман. Затем вскрыл карту. С деньгами можно решить очень многое, если не все. Бумаги обратно в конверт и прямой наводкой к ближайшему терминалу. Экран банкомата показал очень приятную картину. Судя по всему, лимит на куске пластика ограничивался лишь ежедневной доступной суммой в 6 миллионов рублей. Самого баланса как такового обнаружить не удалось. Для этого придется идти в банк и запрашивать выписку по счетам. А оно мне надо, Данной суммы хватит за глаза даже мне, привыкшему к деньгам человеку. Я помотал головой и силой провел ладонями по лицу. Странно, но это нелепое действие немного взбодрило. Следующим ходом я приобрел кружку кофе в автомате неподалеку и теперь, наконец-то, смог нормально соображать. Билет на рейс до Москвы мне также продали без проблем. Новый паспорт, как оказалось, прибавил мне три года к возрасту, и теперь я являлся полноправным, самостоятельным членом общества. Ну а биологически я могу выглядеть как угодно. Есть документ, и он гораздо важнее. Самолет коснулся посадочной полосы, и люди в салоне зашевелились. Я терпеливо ожидал, пока самые суетливые пробьются к выходу. Спешить смысла нет, все равно все попадут в терминал одновременно, на автобусе. Аэропорт я тоже покинул беспрепятственно, хотя весь полет представлял себе, что меня обязательно встретят люди-голована. Но нет, Золотова действительно нагрузило его более важными насущными проблемами, нежели гоняться по всей стране за подростком. Мечтать, что отныне я буду в покое и безопасности, глупо. Вряд ли он простит мне смерть сына. Однако какое-то время у меня все же есть. День, возможно, два, скорее всего, не больше. Таксисты у аэропорта даже не отреагировали на мое появление, предпочитая завлекать более взрослых. Им даже не невдомек, что с меня можно поиметь вполне приличные деньги. В их глазах я лишь подросток, с которого и взять-то нечего. Терминал электрички Аэроэкспресс послушно выдал билет и уже через 10 минут я мчался по направлению к Казанскому вокзалу. Здесь неподалеку расположился большой торговый центр «Московский», где я, наконец, обзавелся средством связи. Полчаса на настройку, практически не отходя от кассы, и вот я снова в сети. «Да!» Небрежно бросил в трубку голос Витька. «Манда!» В торе его тону, ответил я. «Соскучился, гоблинская твоя душонка?» «Ботан, ты что ли?» Все еще с недоверием в голосе спросил тот. «Ты где был? Тут такое творится! Твоего отчима!» «У меня тоже полно новостей!» Перебил его я. «Встретиться нужно!» «Говно вопрос! Подгребай на Арбат! Мы тут с пацанами...» «Нет, никаких пацанов! Двигай на площадь трех! В Московский И давай только один, понял?» «Все настолько серьезно?» «Более чем». «Ты в курсе, что Смирнова убили?» «Да, кончай трындеть. Жду». Витька собирался сказать что-то еще, но я прервал звонок. «Прятаться смысла нет. Я засветился везде, где только можно. Поэтому самым лучшим решением для ожидания друга я выбрал кафе в том же центре в надежде, что толпа свидетелей удержит его от резких решений». Затем заказал себе еще кофе и полез в сеть. Хотелось пробежаться по новостям. «Ты это серьезно сейчас?» Выслушав мой короткий рассказ, спросил гоблин и даже руку колбу потянул. Блять, Вить, сейчас реально не до твоих шуток!» Сбил я его клешню в сторону. «Ты слышал, что я сказал?» «А ты сам себя слышал вообще?» Ухмыльнулся тот. «Это же бред сумасшедшего! Ты что, YouTube пересмотрел?» «Я тебе на русском вроде сейчас рассказал. Я сам лично был в этом бункере». «Да ну, отец бы мне рассказал». «Он сам, может быть, не в курсе. Слишком узкий круг людей имеет туда доступ». «Вот, вот ты сам слышишь, как это звучит? Суперсекретный бункер в горах Урала, о котором никто не знает. Метеориты, угрожающие стереть с лица Земли человечества. Похоже на сценарий к фантастическому фильму, притом сорта третьего, а то и четвертого. Вот только это не кино и не вымысел. И что ты предлагаешь? Пойти к отцу и рассказать ему весь этот бред? Да он меня в психушку закроет, если вообще до конца выслушает. Недавно в центре Москвы упал один такой. Тебе этого мало? Мало. В Челябинске тоже лет десять назад упал. И что? Такое случается, и это еще ничего не значит. «Да, я думал, с тобой это пройдет немного проще. Мне казалось, мы друзья». «Мы друзья, Бот, но ты реально гонишь. Погнали к нашим. Мы там таких сосок сняли, обкончаешься». «Вить, отвали, я тебе серьезно сейчас. Какие нахер соски? Два-три месяца, и ничего этого не останется. Ни Арбата, ни сосок, ты понимаешь? Миру конец!» «Чем не повод жить на всю катушку? Ладно, не смотри на меня так, шучу я». «Что предлагаешь-то?» «Если бы я знал. В общем, мне нужно уехать на пару дней. Поговори с родителями. Вдруг им что-нибудь известно. Может, они даже в списках. Ну, я имею в виду...» «Я понял, ладно». «Вить, я понял ладно Видь, «Да понял я, не ботань. С матерью поговорю, она хотя бы выслушает. Тебе помощь нужна?» «Справляюсь пока». «Да и чем ты мне поможешь? Убьешь голова на? «Ну, ты, брат, конечно, влип по самые помидоры». Я бы на твоем месте из бункера и носа не показывал, если он, конечно, реален. Точно так же, как и этот торговый центр. Ладно, будь на связи, я что-нибудь придумаю. Уверен, что не хочешь насосочек взглянуть? Бля, ведь Да понял я, понял!» Расхохотался тот. «Все, сейчас прямой наводкой домой попру». «В клепиках где?» спросил таксист, когда машина проехала кольцевую развязку, а вскоре показалась и табличка, означающая, что мы практически прибыли. «К музею Есенина», — ответил я, хотя вначале собирался попросить высадить меня где-нибудь в центре. «Здесь и такое есть», — усмехнулся тот. Отвечать я не счел нужным. Он всю дорогу пытался завести пустой разговор, но каждый раз натыкался на мое угрюмое молчание. Но вот не было у меня никакого желания обсуждать погоду. Зато поскорее добраться — огромное. Машина остановилась у главного входа. Я расплатился с водителем и покинул салон. Честно говоря, сомнения насчет выбора места были. Сегодня будний день. Музей, скорее всего, работает. Да и смена может быть совершенно у другого сторожа. Однако с чего еще начать поиски, я не знал а тупо бродить по кладбищу в надежде, что Шиза в очередной раз решит его посетить, еще более тупая затея. На входе пришлось приобрести билет, притом за наличные, карту принимать отказались. А мой вопрос по поводу сторожа был проигнорирован. Пришлось приобретать проходку и задавать вопросы уже внутри, скучающей женщине на стуле у стены. «Простите, не подскажете, как мне найти Сергея, вашего сторожа?» Прямо сходу спросил я. «А вы по какому вопросу?» Подозрительно отнеслась к моей просьбе та. «По-личному». Неопределенно ответил я. «По-личному это дома?» Прилетел неожиданный ответ. «Устроили тут проходной двор. Я Екатерине Владимировне еще скажу. Не музей, а черти что». «Так вы мне подскажите, где он живет?» Предпринял я очередную попытку. «Я вам что, справочная?» Огрызнулась женщина. «Не мешайте работать!» «А чем вы заняты?» Упрекнул ее я. «Вам что, сложно ответить?» «Молодой человек, я сейчас охрану вызову!» Женщина угрожающе потянулась к рации. «Извините!» Буркнул я и отошел вглубь зала. «Дура старая, работать ей помешали!» Бесцельно побродив по залам, я покинул музей, так и не получив нужной информации. Единственное место, которое я знал, — это кладбище. Надежды встретить там Шизу практически нулевые, но других вариантов все равно пока нет. А к музею попробую вернуться после закрытия. Вдруг повезет. До вечера я несколько раз прошел этот маленький городок вдоль поперек. В основном я, конечно, просто бесцельно шатался, но все же надеялся случайно наткнуться на девушку, ну или в крайнем случае на ее брата. Вот только в этот день везение явно было не на моей стороне. Зато удалось отыскать вполне приличное кафе. Уж не знаю, как здесь с ценами по местным меркам, но поужинать мне удалось всего за 5000 рублей. И за эти копейки еда оказалась очень даже приличной. Наконец, время подошло к нужной отметке, я уже в который раз за сегодня отправился к музею. Возле него все еще стояли два автобуса, которые, судя по всему, дожидались туристов, а вскоре из дверей главного входа повалили и они. В этот момент к территории подкатила старенькая семерка «Жигулей», из которой появился сам объект моего поиска. «Сергей!» Крикнул я и быстрым шагом устремился к знакомому. «Сергей, постойте!» Тот удивленно обернулся, пытаясь отыскать глазами того, кто выкрикивает его имя. Затем взгляд зафиксировал меня, и вдруг его лицо изменилось. Он уверенно шагнул навстречу, а когда до меня оставалось всего ничего, в моих глазах вдруг все поплыло. Лишь оказавшись на земле, я почувствовал боль в переносице, а Есенин и не думал останавливаться. Он молча уселся сверху и еще дважды присыпал мне в челюсть, прежде чем я, наконец, отреагировал. Волна ударила направленно и ровно так, как я того желал. Серегу отбросило метра на три, что позволило мне быстро подняться на ноги и приготовиться к очередной атаке. К слову, он тоже не собирался валяться и, похоже, в пылу драки даже не понял, что произошло. Парень подскочил и снова рванул ко мне, явно желая продолжения. Естественно, что у меня были на этот счет свои планы, и я выбросил правую руку вперед, фиксируя его тело. Сергей замер, но, судя по лицу, еще не до конца понимал, что именно удерживает его. Он барахтался, пытался вырваться, словно это не силовое поле, а просто кто-то схватил сзади. Туристы, которые уже собирались погрузиться в автобус, снова высыпали на улицу. Со стороны музея поднялся гомон, и люди достали телефоны, дабы зафиксировать происходящее. Никто даже не подумал вызвать полицию и уж тем более броситься разнимать. «Попасть в объективы я не боялся», Драка, по сути, уже закончилась, а со стороны вряд ли можно понять, почему один из ее участников замер, а второй вытянул руку вперед. Наша поза больше походила на просьбу остановиться с моей стороны и нерешительность со стороны оппонента. «Хватит!» — крикнул я. «Успокойся! Что на тебя нашло? Это я, помнишь? Мы приходили к тебе с Шизой!» «Что? Как?» Все еще пытался сообразить тот, почему вдруг не имеет возможности двигаться. «Отпусти! Отпусти, сука!» «Нет, пока ты не успокоишься!» «Где она? Что ты с ней сделал?» «В смысле? Разве она не...» «Где моя сестра, урод?» «Да не знаю я! Сам ее ищу! Что происходит?» «Ты был с ней последним! Где она?» «Так у нас ничего не получится». Внезапно успокоился я и опустил ее брата. Тот все еще продолжал сопротивляться в этот момент, и как только поле ослабло, не смог удержаться и полетел лицом в землю. Однако драку продолжать не стал, а вместо этого уселся посреди дороги в турецкой позе и уставился на меня разъяренными глазами. «Кто ты такой, мать твою?» До Сергея наконец дошло, что мне удавалось зафиксировать его, при этом даже не прикасаясь. «И куда ты дел мою сестру?» «Я никуда никого не девал. В последний раз видел ее у дверей музея, прежде чем меня увезли». «А кто?» «Что кто? Кто увез меня?» «Ай!» — отмахнулся тот, а затем провел ладонями по лицу. Я тоже занялся собой, потому как кровь, размазанная по лицу, уже начала засыхать и теперь неприятно стягивала кожу. Нос болел, и будет великим счастьем, если завтра у меня под глазами не образуются синяки. Хрящ вроде как не сломан, по крайней мере, при первичном осмотре. Очки тоже целые. Влажные салфетки прекрасно справлялись с задачей, но в руке для грязных комков уже почти не осталось места да и свежих максимум еще пара штук. Поочередно зажимая ноздри, я прочистил их от сгустков крови, грязные салфетки затолкал в опустевшую пачку и осмотрелся в поисках мусорницы. Таковой не обнаружилось, и я сунул все это в карман. Мой новенький костюм в очередной раз превратился в пыльный мешок, а рубашка чудесного бледно-малинового цвета теперь пойдет разве что на тряпке. Не уверен, что с нее удастся отстирать кровь. Нам нужно поговорить. Закончив собственным осмотром, сказал я. Можно здесь, но лучше бы найти место потише. Зайди ко мне через час. Буркнул Есенин и, поднявшись с земли, направился в сторону своего рабочего места. Я проводил его задумчивым взглядом. Ну что, час так час, мне не жалко. Правда, идти здесь особо некуда. Да и сам город не шибко располагает к прогулкам. Смотреть-то особо не на что. Немного постояв, я все же решил не светиться у входа и побрел на кладбище. Более спокойного места, наверное, и не найти, а вот чтобы подумать, оно вполне подходит. Так, значит, Шиза пропала. Кажется, я догадываюсь о причинах, и здесь явно прослеживается моя вина. Но в вот чьих рук это дело? Сама ли она сбежала и спряталась? Или кто-то помог? И вообще удалось ли ей спрятать артефакт? Жива ли она? На данный момент вопросов больше, чем ответов.